Даша Коэн. Милая, любимая. Мажор по соседству. Сердце на куски. Глава первая. Гелик против Матиза. Егор. Как думаете, кто выиграет в схватке гелик против Матиза? Я тоже думал, что я, но... Но давайте обо всем по порядку. Еду я весь из себя такой красивый, на своей любимой тачке. Рядом со мной сидит очередная девочка с картинки. Карина, Марина, Полина. Пф, а есть разница. Но даже если и есть, то мне фиолетово Я ее имени не запомнил. Пусть скажет спасибо, что вообще внимание на нее обратил. Улыбается томно, хлопает накладными опахалами. Ее левая рука однозначно шалит, поджигая мои фитили. Люблю лялек, которые точно знают, что от них требуется и в какой последовательности. Котик. Манерно тянет девчонка. «Нам еще долго». «Нетерпеливая, мне нравится. Сам не прочь ускориться. Потому что девочка сладенькая, а я на ее беду сладкоежка». Дорога, как назло, загружена под завязку. грёбаные пробки. Еще и впереди еле тащится старенький Матис. «Ну давай, дедуля, жми! Остался же там порох в пороховницах. Кто этих пенсионеров только на дороге выпускает?» «В их возрасте самое то — по дачам тусить достоять да к кверху пятой точкой, собирая колорадского жука. Правильно я говорю? Правильно. Мысли материальные или как там называется кармическая вселенская несправедливость. Но водитель Матиза начинал бесить меня все больше и больше. А я был уже на взводе. Поднесите спичку и мгновенно вспыхну. Пробка эта сраная». Горячая Карина-Марина под боком с очевидными желаниями на прекрасном личике. Поправочка. Прекрасное у девы было только тело. А вот лицо... ну, такое. Ресницы эти пластмассовые, губы кулебякой, косметики тонна. Чем она вообще думала, когда так наштукатурилась в такую жару? Еще и любимый папочка без устали названивает. Так что хочется этот телефон в окно вышвырнуть если бы это только помешало избавиться от родителя, который на старости лет решил заняться моральной составляющей моего воспитания. «Егор, когда ты уже за голову возьмешься? Я в твои годы? Да, у старика в мои годы уже был я и моя дрожайшая матушка, но... Я же его любимый сын. Зачем мне в 23 года желать такие ужасы? бр В топку все. Объеду эту гадскую пробку дворами. Ага». Вон и поворот. Жму по газам, резко выкручиваю руль вправо и жестко подрезаю древний Матис, намереваясь объехать его по обочине. И надо же ему было в этот самый момент дернуться, да? С... Случайное совпадение, чтоб его. Столкновение было неизбежно. Я едва успел тормознуть тачку, но Матис такой чудесной маневренностью не обладал и вписался прямо в мою левую фару. Карина противно заверещала, сетуя на сломанный ноготь. Можно подумать, там что-то настоящее было. А вот разбитая фара моего любимого гелика — это реальная проблема. Вылетаю из машины в состоянии близком к извержению Везувия. Ну точно, фара расхерачена. А я только забрал свою девочку из автосервиса, кучу бабок отвалил за тюнинг. И все потому, что какой-то лысеющий старпер со вставной челюстью Удумал вперед батьки протиснуться. у меня кроет дама и господа. Сейчас даже не важно, что я сам подрезал его на дороге. Вообще плевать. Жестами показываю старому хрычу, чтобы вытаскивал задницу из этой с вашего позволения тачки. Не забывая приправлять свою речь отменными ругательствами. Трехэтажными. Дверь Матиза со скрипом открывается, и в следующий момент я вижу его водителя. В смысле ее? Подвисаю. Мозг уходит на перезагрузку. Перед глазами красной строкой идет надпись "Loading". И только спустя несколько мгновений я наконец-то отвисаю. Прямо по курсу кукла Барби. Блондинка. Длинные волосы, собранные в высокий хвост. Голубые глазища на половину лица. Во взгляде чистый вызов. Губы алые бантиком. Пухлые и, да, натуральные. Фигура «Вау!» Грудь твердая троечка, тонкая талия, длинные стройные ноги. В общем, все бы хорошо, но эта девица разбила мою тачку. И отработка на уме у меня теперь только одна. Медленно растягиваю губы в улыбке. Продолжаю сканировать ее влажным взглядом, от которого все девочки обыкновенно тают. Но программа снова дает сбой. Ты разбила мне фару. Ухмыляюсь я и прикусываю нижнюю губу, полируя ее коленки. «Ты идиот!» — припечатала она меня злобно, скрещивая руки на груди. «Так, что не отлипнуть!» «Хороша!» «Погодите, что она сказала?» «Ты сам ее разбил? Какого художника выперся на обочину на своей гробовозке? Или денег хватило только на тачку, а мозги уже на сдачу дали?» Чё? «Я даже головой закрутил, не понимая, что происходит!» «Ты чего завис? Эй, сюда смотри!» Еще и пальцами щелкает, подходя ко мне чуть ближе. Я подрезал? На автопилоте выдаю сущую дичь. У меня слуховые галлюцинации, или она в натуре со мной разговаривает в подобном тоне? Да быть того не может. Телки никогда со мной так не говорят. Никогда это значит никогда, понятно? Нет, не ты, папа Карло, который тебя выстругал. В форме она, и я окончательно врубаюсь в суровую действительность. «Внешность закачаешься, но дальше у девы явные проблемы с восприятием. Меня бомбит. Адский. А ты не охренела ли часом, девочка?» «Боже, в меня въехал идиот!» Злобно зыркнула она на меня и возвела руки к небу. «Сейчас приедет полиция и решит, кто из нас тут охренел. У меня все на регистратор записано. Все, выкуси мажора кусок». Бешеная какая-то. Мозг медленно начал остывать. «Если правду говорить, то там четко видно, как я ее подрезал». «Черт! Котик, ну мы едем!» — пищит Карина Марина, высунувшись из окна. Барби из Матиза ничего не ответила. Но ей не надо было говорить. Выражение лица — сплошное издевательство. «Котик!» — закатила она глаза и неожиданно громко рассмеялась. «А я опять ушел на перезагрузку системы». «Так, это уже какая-то нездоровая байда» подошел ближе к ее колымаге, сунул под задний дворник две пятитысячные купюры и щелкнул пальцами. «Едем!» — кивнул своей ляльке и направился к тачке. «Ты собираешься скрыться с места аварии? Реально?» Тон насмешливый, словно играет на всех моих возбужденных нервах. «Еще немного, и я просто взорвусь!» «Тебя саму кто за руль пустил?» — рычу сквозь зубы. «Водить научись! Попрактикуйся где-нибудь за лесополосой!» Надулась, словно хомяк. Я прекрасно вожу. Первый день за рулем. Пошел ты! Бинго! Это не говоря о том, что бабам вообще права должны законам запретить выдавать. Обезьяны с гранатами. Кажется, это я перегнул. Козел влюбленный. Дура бешеная. Надеюсь, что больше я такого, как ты, никогда в своей жизни не увижу. Симметрично. Аналогично. И мстительно прищуриваясь показала мне факт на прощание.